Старуха, пролог, мне вот интересно, почему все они с какой-то маниакальной настойчивостью старались получить электричество с помощью реакции синтеза. Ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовался седой мужчина, совершенно седой, хотя он и был самым младшим в собравшейся в этом зале компании, всего-то сорокалетним, а посидел он будучи чуть старше двадцати. Наследственность, по мнению старшего были в его предках татары. «Правда, кто такие эти татары?» «Впрочем, сидящие в зале четыре человека все про татар знали, и про татар, и про альмеков, и вообще про всех, кто раньше на земле жил, работа у них была такая, про всех, кто раньше, все знать, все это жадность человеческая», — ответил самый старший, старик уже, ему скоро сотня стукнет, если успеет, видели они, что энергии получается невероятно много, вот и старались ее как-то использовать». Причем без малейшего напряжения мозгов. Почему без напряжения? С некоторым ехидством поинтересовалась единственная в зале женщина. Как раз мозги они напрягали более чем изрядно. Они не те мозги напрягали. Придумывали, как получить плазму с температурой под полмиллиарда градусов. Но ведь получили. То есть почти всегда получали. А подумать... Каким образом эти сотни миллионов градусов от реактора отвести и применить? От обычного ядерного взрыва с жалким десятком миллионов от предметов тень остается, причем полупрозрачная, потому что предмет, причем любой, успевает испариться быстрее, чем нагреться. Я думаю, что если бы сначала они думали над проблемой теплоотвода, то вся эта термоядерная энергетика дальше пошлых анекдотов никогда бы и не продвинулась а потраченные на нее огромные ресурсы люди смогли бы к общей пользе как-то применить. И я даже допускаю, что мы бы сейчас не сидели на этой станции. Эверетт говорил, что реальность мгновенно расходится, причем навсегда. Он такого не говорил, и Бартини считал, что они еще некоторое время друг на друга воздействуют. И, как мы уже убедились, Бартини был прав. То, что мы некоторое время получаем информацию из другой реальности, трудно назвать воздействием, Заметил средний из мужчин, во-первых, это длится очень недолго, а во-вторых, что-то мы никаких изменений так вокруг себя и не ощутили. Даже то, что мы все еще существуем здесь, свидетельствует об отсутствии таких воздействий, и Эверетт был прав в том, что реальности расходятся навсегда. На самом деле Эверетт насчет навсегда не был категоричен, сообщил старик, более того, он допускал, что реальности еще и сливаются, причем иногда даже частично обмениваясь друг с другом отдельными фрагментами. А то, что мы ничего не ощутили, так это, наверное, потому что ни одна из инициированных нами реальностей не дотянула в цивилизованном статусе до середины 22 века. Хотя я даже иногда думаю, что мы и начальную информацию оттуда не получаем, а видим результаты просчета наших же моделей, а вот насколько эти модели точны. Однако, если вспомнить странствующих голубей, Откуда-то они у нас вдруг появились. Ладно, заканчиваем с философией, что у нас на сегодня намечено. Эксперимент класса Бартини, ответил старик, психоматрица из 2027 в 1842. Расчеты показывают, что мы сможем проследить эту реальность в течение минимум полувека, до входа в поток 5 минут. Всем полная готовность. «Почему у него все эксперименты с подсадкой называются Бартини?» Седой шепотом спросил у женщины. «Он просто не верит в то, что люди могут быть гениями, и искренне убежден, что этому Бартини тоже чью-то психоматрицу подсадили, а сам-то». А он и себя считает тупым, как пробка, и думает, что ему тоже кто-то подсадку сделал так, начали что в результате. «А в результате ничего», – разочарованно ответил Седой. «Вообще ничего, и я не понимаю». «Что произошло? Ведь энерготанки абсолютно пусты». «Что-что?» – сварливо ответил старик. «Опять на второй координате времени где-то зацепили чей-то эмоциональный всплеск. Отправили не то точнее, не только то, что хотели, и отправили не туда, потому что энергии на весь пакет не хватило. Энергии потратили да всю и потратили, на следящую систему ее тоже не осталось. Ну и плевать, через неделю энерготанки заполнятся, попробуем еще раз» со сдвигом по второй координате, и с другим донором, чтобы резонанса не получилось, а что будет с новой реальностью, а вот этого никто и никогда не узнает, то есть никто, кроме тех, кто в той реальности остался, жалко, было бы интересно за ними проследить, но смысла в этом ни малейшего, да и никому это не нужно, кроме нас вся эта игра с реальностями и временем вообще интересна. кому может быть интересно то, что у нас не произошло, тем более мы в принципе не можем утверждать, что смогли что-то где-то изменить, математика, штука хорошая, но руками пощупать результаты вычислений еще никому не удалось, мы можем пощупать лишь то, что прорва энергии куда-то делась, и вроде даже в согласии с нашими теориями, так что если где-то когда-то все же реальности расщепились будем надеяться, что там людям будет лучше, чем нам. Ведь они какие-то знания получили немного раньше, и что мы не напрасно потратили всю энергию станции, хотя ее все равно куда-то нужно сбрасывать, чтобы не взорвать накопители. Так что ждем следующей недели, а пока пороемся в исторических базах и попробуем найти какого-нибудь другого донора. Ну что расселись, первый раз что ли обделались, и вообще, пора уже обедать, как вы, не знаю, а я проголодался. Глава 1. В жизни иногда случаются вещи довольно удивительные, например, Вере Андреевне уже несколько дней подряд снился один и тот же сон, то есть сон начинался одинаково, она, маленькая девочка, едет в поезде, только там, во сне, она не Вера Андреевна, и даже не девочка Вера, и зовут ее иначе, да и едет она почему-то из Благовещенска, причем едет в Москву, в сопровождении, или сопровождая, старшую подругу, или просто попутчицу. Совсем старшую, подруге уже лет 18, и была она пионер вожатой в школе, а за окнами вагона мелькали обычные дорожные пейзажи, вот только и пейзажи эти, и сам вагон были не совсем обычными, то есть обычными для года 26-го, и это повторялось без малейших изменений вот уже которую ночь, то есть повторялось, пока поезд не проезжал на маленькую станцию с маленьким же станционным зданием почему-то густого красно-вишневого цвета, свежевыкрашенного здания. И даже во сне Вера Андреевна понимала, что что-то тут не так. В 26-м году краску на какие-то станции никто бы тратить не стал, и вот с этого места сны уже отличались. Вообще-то сны обычно сразу же забываются, но этот сон не только запоминался со всеми подробностями, но еще и менялся в соответствии с приснившимся раньше. В первый раз старшая подруга, свесившись с верхней полки и увидев удивленные глаза девочки, снисходительно пояснила, это к празднику покрасили, а краску взяли, которую для вагонов не истратили. Сейчас все вагоны красят только в зеленый цвет, а эта краска осталась от вагонов второго класса. Вишневую понемногу в желтую добавляли, только, похоже, белил здесь не нашли, а во всех остальных снах она равнодушно отворачивалась к стенке и старалась уснуть, но, скорее всего, Потому, что девочка ее старалась из купе все же вытащить. Во сне сразу после того, как поезд проезжал станцию, сильнейший удар потрясал поезд и, во сне это было видно как бы со стороны, задний вагон влетел в тот, в котором девочка и ехала. Подруга с полки свалилась и в попытке как-то удержаться вцепилась девочке в голову. Но смысла в этом уже не было. Следующий вагон влетел внутрь того, где девочка ехала на манер телескопической трубки, сминая всех на пути в кровавую кашу. В том, первом, с ней девочка почему-то знала, что она умерла, но это не помешало ей смотреть продолжение. Спустя какое-то время подбежавшие люди в разговоре между собой сказали, что во всем вагоне выжила лишь проводница, находившаяся в момент столкновения в переднем тамбуре. Во второй раз она, вроде уже зная о грядущем столкновении, попыталась вытащить подругу в тамбур, но та, отвернувшись к стенке, демонстративно захрапела, и паровоз снова слетел с развалившейся выходной стрелки, и тем же результатом, в третий раз, или уже в четвертый, Вера Андреевна специально не считала, девочка, так и не сдвинув подругу с места, успела выйти в проход вагона поздно, в какой-то следующий раз она заметила, что перед станцией в окне промелькнула башня водокачки, и уже проснувшись, Вера Андреевна решила, что бежать в тамбур следует уже, когда поезд с этой водокачкой поравняется. Но и тогда она снова умерла, влепившись головой в стальную стенку тамбура. Затем она в тамбур прибежала со своей котомкой, которая удар смягчила, но у нее сломалась шея. Нужно было что-то и под живот подложить, а что, разве что взять котомку и попутчицы, ведь ей-то она уже точно не понадобится. Эта задачка ее задержала у двери класса, а когда она все же вошла, у нее волосы буквально встали дыбом. На столе стояла единственная в химкабинете толстостенная мензурка, литра на три объемом, рядом с ней – пузырек с глицерином, а масленников из девятого паккурат капал из большой пипетки в мензурку коричневатый реактив. А ведь Вера Андреевна не убрала после предыдущего урока со стола бутыль с азотной кислотой, и в мензурке на дне уже плескалась маслянистая коричневатая жидкость, минимум кубиков 100. Мысль о том, что напрасно она рассказывала ученикам на прошлом уроке, как производить нитрирование органических веществ, не помешала 70-летней женщине весом за сотню килограммов пулей пролететь очень длинные метры от двери до кафедры. Правда школьники повели себя не очень адекватно. Тот же Масленников спокойно сообщил, что они готовят смесь для мыльных пузырей к предстоящему празднику в классе, а глицерин, так она же сама говорила что с глицерином пузыри получаются прочнее и радужнее. Последнее, о чем Вера Андреевна успела подумать, было то, что ей все же удалось внушить ученикам понятие о соблюдении техники безопасности. Снова она увидела тот же сон, и снова во сне она воспользовалась предыдущим опытом. Успела выйти в тамбур, даже успела аккуратно положить обе котомки и лечь так, чтобы и голова и тело к этим мягким тряпочным мешкам прилегало довольно прочно. Но после удара и жуткого грохота Вера Андреевна поняла, что что-то пошло не так. Если во всех предыдущих версиях сна она просто знала, что чувствует сильную боль, то тут стало действительно очень больно. Ноги, не защищенные мешком с трепьем, очень сильно ударились в железную коробку двери, да и запахов в прошлые разы никаких не чувствовалось, а тут, сколько времени она провела, лежа на полу тамбура, Вера Андреевна даже примерно не представляла, и отвлекли ее от мыслей о причинах такого изменения лишь двое мужчин в железнодорожной форме, с матюками открывшие дверь вагона. Эй, ты жива, не могу точно сказать, но вроде да. Ну, раз разговаривает, то значит не померла. Давай-ка, девонька, мы тебя отсюда вытащим, а то нам в вагон войти надо, а через тебя шагать. Мужчины помогли Вере Андреевне встать. Ноги, конечно, сильно болели, но вроде держали. Так что она и из вагона, точнее из того, что от него осталось, смогла, правда при помощи еще нескольких подбежавших людей, «Выйти на насыпи и через несколько шагов аккуратно сесть на траву». Все же идти было очень больно. Села, облокотившись на большую котомку, железнодорожники и обе катомки вытащили и положили рядом с Верой Андреевной. А вскоре подъехали какие-то мужики на телеге и предложили ее отвезти к доктору на станцию. В крошечную больницу, располагавшуюся в обычной избе, наверняка больницу, потому что у входа висела вывеска с надписью «Больница 5 Дист». Вот только в больнице никого не было, Точнее, была какая-то бабулька, сидевшая при входе, и она Веру Андреевну привела в то же крошечную, но скорее не комнату, а палату, в которой стояли три деревянные в общем, это можно было назвать кроватями. Ты, девонька, тут погоди пока, а то доктор поехал к поезду упавшему, там много народу покалечилось, а нужник у нас ты ватерклозетом-то пользоваться умеешь, умею, вон за той дверью у нас ватерклозет, а я у двери сидеть должна. «Так что уж сама и управляйся, или до двери дойди, я подскажу что как». Сидеть на голых досках было скучно, так что Вера Андреевна решила узнать, какое на нее свалилось богатство в двух токотомках. А вот насчет остального. Бруно, итальянец, приятель мужа, на пятую годовщину его приехав к Вере Андреевне, набрался изрядно и начал ей что-то рассказывать про открытие другого итальянца. Тогда его рассказ Вера Андреевна восприняла как именно «пьяный бред». Но Бруно все же был довольно известным ученым и, как с удовольствием констатировала про себя Вера Андреевна, даже ее смог научить выражать свои мысли понятно для слушателей. Так что из того рассказа она четко поняла, что даже время так же трехмерно, как и пространство, и движение по времени тоже возможно по всем координатам, а потому в принципе можно и обратно во времени переместиться. Ну а здесь и сейчас, похоже, она увидела доказательства того, что этот другой итальянец был прав. Однако исследование Котомок этот ее вывод вроде не подтверждало. Судя по дате на газете, в которую были завернуты другие бумаги, сейчас был уже как минимум 26-й год. О Вере Андреевне тогда было уже гораздо больше, чем этой девочке, да и Благовещенск она в том году не посещала. Впрочем, она никогда его не посещала, а вот завернутая в газетку выписка из церковной книги сообщала, Что хозяйке выписки лет всего 12, зовут ее Наташа, фамилия, написанная очень неразборчиво, вроде как Авдеева, а еще один документ был направлением Талдыкиной Натальи в школу-интернат для детей-сирот погибших революционных бойцов. Еще, что Веру Андреевну порадовало, в газетке были завернуты деньги, несколько купюр всего, но большей частью не рубли, а червонцы. Обследование второй котомки удивило ее еще больше. Кроме документов в ней лежал аккуратно завернутый в тряпочку, по виду напоминающий портянку, браунинг с гравировкой революционному бойцу В.А. Синицкой, а собственно документов было немного. Направление заслуженного комсомольца Синицкой Варвары Андреевны на учебу в Московский университет за подписью секретаря дальневосточного обкома ВКП И справка о том, что товарищ В.А. Синицкая, 8 Г. Г.Р. комсомолка с 22 года, Работала в первой пролетарской школе Хабаровска старший пионер вожатый. Еще был комсомольский билет, из которого следовало, что комсомолка Синицкая получала зарплату в размере аж 25 рублей в связи с чем платила членские взносы в размере 13 копеек, но ни на одном документе фотографии не имелось. И во второй катомке тоже деньги нашлись, причем уже действительно много. Судя по надписи на конверте из оберточной бумаги, в котором деньги лежали, Они предназначались для оплаты обучения в университете, что, вообще-то, Веру Андреевну удивило. Кроме денег там же имелось и письмо, в котором особо оговаривалось, что оплату учебы Синицкой В.А. гарантирует дальневосточный обком комсомола. «Вероятно, — подумала Вера Андреевна, — те, кто конверт с деньгами комсомолки вручал, хорошо знал, как в Москве относятся к подобным гарантиям. А еще в обеих котомках нашлись деньги» лежащие отдельно от документов, и вроде бы деньги весьма приличные, но эта находка Веру Андреевну пока что не взволновала. Получалось, что ни одна из котомок, а, следовательно, и ни одна из упоминаемых в документах личности, к Вере Андреевне не относилась. Но если верить тому, что тогда говорил Бруно, любое событие случается, значит и то, что окружало ее сейчас, с научной точки зрения объяснимо. Вот только в интернат для детей сирот Вере Андреевне попадать крайне не хотелось. Еще до войны она имела возможность поработать с одной выпускницей этого интерната, которой курировала лично Надежда Константиновна, и из ее рассказов следовало, что в интернате царила казарменная дисциплина, никаких личных вещей воспитанникам не полагалось вообще, даже нижнее белье было общим, а когда вдруг выяснялось, довольно часто выяснялось, что родители какого-то воспитанника были врагами народа, то воспитанник этот немедленно отправлялся в колонию для малолетних преступников. А вот направление, данное Синицкая, это, все же скорее именно попутчица, была и ростом, и комплекцией даже мельче девочки, которой Вера Андреевна чувствовала себя во сне, так что открывались очень интересные варианты, но пока было все вообще совершенно непонятным, да и нога болела все сильнее, а доктор все не приходил, И пока Вера Андреевна его ждала, до нее дошла очень интересная мысль, ведь если она, это не она в юности, то ведь она теперь не может даже встретиться с собой же настоящей, и что из этого может получиться. Однако додумать эту мысль она не успела, доктор пришел, доктор оказался небольшим мужчиной с седоватой бородкой под Ленина, как подумала Вера Андреевна при взгляде на это мужское украшение, и был он явно не в настроении, проще говоря, очень злым. Просто потому, что ему пришлось сегодня заниматься исключительно неприятным делом. Но ногу он посмотрел и сообщил. «Девушка, у вас, скорее всего, перелом пальца, это довольно неприятно, но, по счастью, совершенно не смертельно. Мне сказали, что вас из первого вагона вытащили, так, да, должен сказать, что вам просто невероятно повезло. Во всем вагоне живыми только трое, если вас считать, и осталось, а уж настолько целыми, а вы... «Я вижу, девушка городская, с чего вы это взяли?» «Я не спорю, мне просто интересно, а деревенские панталон-то не носит». «Но я к чему спросил?» «А вас литер до какого числа?» «Я я не знаю». «На самом деле Вера Андреевна даже не знала, о каком таком литере доктор спрашивает». «Да уж и найти его в вагоне уж точно не получится». «Но я об чем?» «С начальником станции разговор был, ну, того краскома, который жив остался, так тот литер-то выпишет». Но только сроком на день, если иной не найдется, а стрелку менять будут дня два, то есть приказ был нынче же к вечеру заменить, но где ж ее взять-то, пока привезут, пока паровоз поднимут, пока то все. в общем, я бы предложил, то есть у вас деньги-то есть, но есть немного, у вас с таким переломом, даже с возможным все-таки переломом нога, конечно, еще несколько дней болеть сильно будет, и ступать на нее было бы крайне нежелательно, но я вам перевязку сделал, костыля, Подберу костыль, так вот, с новым литером вам бы до следующей станции доехать, а там до Москвы только ночь ехать будет, а поездов, причем пустых, погонит немало, сюда-то их точно не направить, а на станции их держать, так места нет, только вот уборочная в разгаре, мужики за то, чтобы на телеге вас довести, никак не меньше копеек сорока запросит, а то и полтину, ну, я и рубль найду, и даже трояк у меня есть. За рубль не повезут, мужики, народ дикий, а серебро есть, нет. Так, давайте рубль сейчас разменяем, Дуся. Доктор вышел их в и в коридоре громко позвал, очевидно, сидящую у дверей бабульку, сбегай в кооперацию, разменяй рубль на гривенники и 2 гривенные, скажи, что доктору срочно нужно. А затем, повернувшись в двери к девочке, несколько виновато сообщил: у мужиков только серебру доверие, пока, и в кооперации им. Даже если есть деньги в кассе, не меняют. На сдачу, конечно, выдают, а вот чтобы разменять, но мне все же никогда не отказывают. И да, пока Дуся бегает, вы мне адресочек свой скажите. Вагон разбирать уже завтра будут. Если вещи какие найдут, то мы вам их вышлем. По новому положению при аварии доставка багажа за счет дороги идет. А нет у меня пока никакого адреса, я-я в университет учиться еду. У меня направление от губкома. Тогда вот как поступим, я вам сейчас свой адрес напишу, а вы, как определитесь с жильем, мне письмишко-то и черканете. Вот, держите, только не потеряйте. Вообще-то добрый доктор так поступил не потому, что его хоть как-то волновало утраченное имущество этой чудом выжившей девочки. Он немного слукавил, говоря, что доставка будет осуществлена за счет железной дороги. Край муха, он слышал, что приехавшие с узловой станции чекисты уже решили что в аварии виноват начальник этого полустанка, а этого начальника он ненавидел до глубины души. Ну а в положении по ответственности за аварии все подобные расходы возлагались как раз на виноватого, и обездолить этого начальника, в железнодорожном деле вообще не разбирающегося, он считал делом справедливым. Этот, назначенный, как он сам говорил, лично товарищем Дзержинским, болван, похоже, вообще ни в чем не разбирался, вон, Приказал вокзал к первомаю выкрасить густотертой краской, а то, что краска эта зимой вся просто осыплется, любой мужик знал, а уж любой, даже самый бестолковый железнодорожник был в курсе, что строить что-то обитаемое из пропитанных криозотом шпал нельзя, а этот мерзавец присланный как раз для ремонта стрелок удлиненные шпалы и спер для постройки себе бани, приказав на стрелку шпалы класть обычные, вот стрелка-то и разошлась, погубив много людей. Так что наказать подобную мразь доктор считал своим долгом, то есть самого-то его обездолить уже не получится, его чекисты арестовали и, скорее всего, в ближайшие дни просто расстреляют, но и оставлять семье практически уже покойника наворованное ранее было бы, с точки зрения доктора, несправедливо. И когда он усадил девочку на телегу, он еще подумал, что нужно будет побольше имущества, причем самого тяжелого, отписать этой девице. Погибшим оно уж всяко не потребуется, а помощь этой девочке, ее словам про университет он не поверил абсолютно, ей от силы-то лет 13, а, скорее и меньше, но такую отговорку могла придумать лишь девочка из семьи образованной, каковых нынешние власти всячески старались притеснить из-за происхождения, доктор это и на себе очень даже успел прочувствовать, и она наверняка просто бежит от подобного притеснения, причем одна бежит, а если напишет то значит ей точно совсем уж не в моготу стало, и вот тогда небольшая помощь от провинциального врача ей может и жизнь спасет. Насчет поездки на соседнюю станцию доктор договорился с какой-то селянкой, и телегой управляла совсем молодая крестьянка. По мнению Веры Андреевны, вряд ли старше 15, но управляла лошадью она профессионально, причем даже невзирая на лежащую на ее коленях винтовку. По поводу винтовки девица пояснила сразу – Как только увидела брошенный на нее взгляд Веры Андреевны: тут, бывает, парни мелкие балуют, но наружье они не полезут, испужаются. Они мелкие не балуют. Сейчас нет, уборка в разгаре, все в полях, да от больших-то винтовка всякая не поможет. А ты чего не в поле? Я имею в виду с лошадью, а мы уже все убрали и вам бар свезли, ответила та с какой-то грустью, в голосе, а спустя некоторое время пояснила: Невелик у нас надел, в семье-то мужика нет. Только мать и пятеро сестер, вот земельку-то и не выделили, да соседней, то есть узловой, станции было чуть больше десяти верст, хотя и по довольно приличной дороге, так что времени посмотреть на сельские пейзажи и подумать о случившемся у Веры Андреевны было достаточно, то есть сам факт случившегося ее вообще никоим образом не впечатлил, наука ведь такое уже как-то объяснила, так что волноваться нужно только о собственной жизни в столь резко изменившихся условиях. Но так как окружающая среда вере Андреевне была в целом известна и понятна, а накопленные за предыдущую жизнь, именно так она решила называть период до этого внезапного события, знания давали ей существенную фору, то думать нужно было лишь о том, как этой форой воспользоваться без ущерба для себя и, возможно, с пользой для страны, на пользу России под властью большевиков, к большевикам Веры Андреевна относилась несколько специфически, благо благожизненный опыт ей показал, Чего они стоят к большевикам после революционного периода она относилась лучше всего это было бы охарактеризовать словом брезгливость. А вот к тем, кто возглавлял страну в следующие за нынешней датой 15 лет. С уважением, большевиков военного периода в большинстве своем вера Андреевна почитала наравне со святыми. Не всех, конечно, некоторые напротив вызывали у нее чувство ненависти. А вот к тем, кто принялся руководить после смерти Сталина, Она испытывала чувства отнюдь не нежные, причем это касалось и людей, руководившими государством, и мелкими начальниками в забытых Богом и людьми поселениях. Но пока, решила Вера Андреевна, о людях неприятных можно и забыть на время, ведь следующие 15 лет могут многое изменить, серьезно изменить, если она, доктор химических наук и инженер-майор войск химзащиты, приложит к этому свои профессиональные руки и, Конечно же, голову, набитую уникальными на сегодняшний день знаниями. Глава 2, когда тебе уже за 70, превращение в 12-летнюю девочку как-то не сильно человека раздражает. В особенности не раздражает, когда осознаешь, что вся жизнь-то уже прожита, но появился шанс прожить ее еще раз, однако появляются заботы совершенно иного плана. Нужно все же решить, что делать и как жить дальше, а это дело не самое простое, в особенности, Если хорошо знаешь, в какой обстановке эту дальнейшую жизнь придется вести. Вообще-то представиться доктору 18-летней комсомолкой Веры Андреевны вышла практически машинально, ей просто очень сильно не хотелось попасть в детдом строгого режима, а по пути в узловую станцию времени хватило и на то, чтобы наметить основные направления выживания в этом страшном мире, а в том, что мир будет действительно страшным, у нее сомнений не было, ведь она один раз в нем уже побывала. Правда, очень давно и чуть позже. В СССР она вернулась в 27 году, причем вернулась, имея за спиной серьезное прикрытие, а сейчас предстояло опираться исключительно на свои силы. Правда, судьбе удалось дать девочке неплохую подпорку не первое время, но Вера Андреевна, поразмыслив, решила, что справилась бы и без нее, хотя это было бы существенно дольше. Уж больно в удачное время довелось ей попасть, СССР в 26-м был. По выражению одного очень известного писателя, «Страной непуганных идиотов», Ивера Андреевна, мысленно воспроизведя это определение, усмехнулась, вспомнив, как спорила с Идой Самсоновной о его происхождении. Правда Бредгард так назвал лишь свой штат, причем не весь, а только сельскую его часть, потому что с английского в произведениях Гарта Цаунтры правильнее переводить «деревни», а не «страной», но «Ида Самоновна», Несмотря на то, что была преподавателем литературы, американцы не читала, а английский знала крайне неважно, и долго пыталась утверждать, что это выражение одного писателя уже советского, и очень расстроилась когда Вера Андреевна в городской библиотеке отыскала дореволюционный шеститомник известнейшего в свое время американского писателя. Но вот СССР образца 26-го года под определение американца целиком подходил идеально. В стране были фактически отменены любые документы прошлого времени, а новых пока еще не появилось. Поэтому в качестве удостоверения личности, например, принимались любые документы от трудовой книжки до справки из сельсовета, Причем даже без печати, когда в 27-м она вернулась в Советский Союз, из документов у нее было лишь свидетельство о браке, выписанное на бланке советского таркпредства в Марселе, и ни у кого эта бумажка ни малейших подозрений не вызывала, даже несмотря на то не вызывала, что никакого торгпредства у СССР в Марселе не было, а бланк случайно остался после попытки такое все же учредить. Еще была справка об утрате паспорта правда написанная на французском языке и вообще на бланке Сорбонны. Вера Андреевна, все же закончившая химфак прославленного университета, просто обесцветила ранее написанный там перечень прослушанных дисциплин и лично написала на бумажке нужный текст, но на эту бумажку лишь мельком на границе глянули. Особым доверием пользовались документы, отпечатанные на машинке. Машинок в стране советов было довольно много, а вот умеющих на них печатать было крайне мало. Так что Вера Андреевна подумала, что легко устроилась бы в любую контору машинистка и напечатала бы там себе все нужные для жизни документы, а заодно и денежку какую-нибудь заработала бы, но не потребовалось лишний раз напрягаться, так что и размышления у нее перенаправились в другую сторону, например, как выжить в Москве, садясь в телегу шустрой крестьянки, Вера Андреевна уже знала, что из себя представляет литер, это был даже не билет, Который особого значения не имел, да и вообще большая часть пассажиров билетами не заморачивалась, путешествуя зайцем, а предписание любым способом обеспечить транспортировку того, что в литере было указано, а знала это она потому, что станционный доктор, к которому в больницу как раз доставили еще одного выжившего в катастрофе, смог заполучить этот литер у начальника, и не станции, а, оказывается, всей дистанции. Тот примчался лично разбираться с причинами случившегося. Так что у нее теперь была и драгоценная бумажка, и четкое указание куда на узловой станции с этой бумажкой идти. Очень ценное оказалось указание. На станции творился буквально откромешной ведь на ней застряли сразу шесть или семь поездов с пассажирами, каждый из которых всеми силами старался поехать дальше. Сил было у огромной толпы много, так что порядок наводить уже примчались не только милиционеры, но и солдаты, что, впрочем, не сильно-то и помогало. Так что возщица, тоже проинструктированная железнодорожником, на станцию и не поехала, а высадила пассажирку возле городского управления милиции, где начальник сил правопорядка, тоже получивший указания по телеграфу, Веру Андреевну встретил, провел в свой кабинет и усадил в довольно удобное кресло. «Так, девочка, варвара тебя зовут?» «Так, ты тут подожди немного, сейчас поезд уже подготовили», Ждем, пока товарища Камбрига привезут. Они уже час как выехали. Чаю хочешь? Ты извини, у меня больше ничего нет. Зато чай хороший, настоящий. Мы позавчера мешочников с воинского эшелона сняли. Так военные с нами поделились по-братски. Девочка милиционера поблагодарила, а получив кружку с действительно неплохим чаем, покопалась в котомке и вытащила небольшой мешочек с сухарями. А вы, товарищ милиционер, не голодный, у меня сухарей много. А ехать-то совсем ничего осталось. Спасибо, не откажусь, а то с этой катастрофой весь день времени поживать не было. И деньги дома оставил, а то бы хоть пряников купил. А далеко за пряниками бежать, у меня есть деньги немножко. Трояк есть, на трояк можно и пряников купить, и даже сахар. Вижу я, как ты от чая не сладкого морщишься. Правда другого ничего в лавке нет, а водку ты точно пить не будешь. И с собой пряников возьмешь. Все же ехать-то до Москвы почти сутки, так, трояк вижу, Семенов, бегом в лавку, купи пряников пару фунтов и полфунта сахару, и учти, это вот девушке этой с разбитого эшелона, так что если хоть крошку отъешь, да пусть тоже угостится, наверняка и у него крошки во рту с утра не было, миролюбиво заметила Вера Андреевна, ну уж нет, пряники они такие, крошку в рот сунешь, и уже не оторваться пока все не съешь, а про сахар и говорить не приходится, и... Когда милиционер Семенов скрылся в дверях, тихо добавил, пряники и сахар тебе будут, ты еще маленькая, а мы давно уже не дети, но если ты с ним сухариком поделишься. Семенов вернулся буквально через 5 минут с пряниками и бумажным кульком с колотым сахаром. Лавка, оказывается, вообще располагалась в доме напротив милиции, Вера Андреевна через окно видела как он туда забежал, и не удержалась от вопроса, а чего вы в долг в лавке-то себе ничего не взяли, вас-то там наверняка все знают, знать-то конечно знают, но я лично приказ отдал в долг никому ничего не отпускать, да и дорогие они, пряники, мы уж в самом крайнем случае их берем, а больше-то в лавке и нет ничего, еще, правда, соль есть, а пряники потому и имеются, что их никто особо не покупает, ну ничего, зато ты перед дорогой подкрепишься, Да и в поезде пожевать чего у тебя теперь будет кроме сухарей, а сухари забирайте все, мне фунт пряников за день всяко не съесть, а вам еще сколько тут сидеть-то голодными, спор о сухарях продолжался недолго. К милиции подъехала телега, на которой привезли раненого военного, тому, как высказался милиционер, повезло всего лишь обе ноги поломать и одну руку, после этого милиционеры, в том числе и сопровождавшие телегу, Провели девочку и лежащего на носилках камбрига к поезду, без драки при этом не обошлось, но тут уже солдаты стал поезд справиться помогли, и усадили в вагон, вдвоем посадили, а в поезде, кроме паровоза и этого вагона, был еще лишь один, причем багажный, и вагон этот, как рассказал уже в дороге проводник, был вообще пустой, но он был нужен для равновесия и потому что литерный поезд с одним вагоном не разрешен, а цеплять к литерному пассажирский вагон, так это просто повод для бунта среди застрявших на станции пассажиров. Еще от слова охотливого проводника Вера Андреевна узнала, почему ей оказана высокая честь мчаться в столицу в вагоне первого класса литерного поезда. Правда, для нее осталось загадкой, почему девочка Наташа в таком вагоне ехала из Благовещенска, но теперь ей снова повезло. Оказывается, в разбившемся вагоне ехали какие-то важные чины, вызванные в Москву с Дальнего Востока для новых назначений, Причем ехали они с семьями и, очевидно, девочку приняли как раз за члена такой семьи, а теперь она мчалась в Москву, мчалась, чтобы обучаться в университете. О Московском университете 26-го года Вера Андреевна тоже многое знала и подумала, что хоть в этом ей действительно серьезно повезло, обучение, хотя и было платное, было гарантированным для всех, но реально без соответствующей рекомендации поступить именно в университет на обучение было делам малореальным. Но если получится, то на ближайшие годы проблем вроде бы не ожидалось. Почти никаких проблем, ведь иногородним там даже общежитие предоставлялось. А на предмет пропитания она вообще проблем в обозримом будущем не видела, и даже не потому, что денег у нее хватило бы на пару лет сытой жизни в столице. Ну, относительно сытой, но ро дороги она успела продумать и способы дополнительного заработка. СССР все же на самом деле был страной непуганных идиотов. Именно идиотов в стране более чем хватало, а людей, владеющих какими-то знаниями, не хватало просто катастрофически, так что, кое-что соответствующим людям продемонстрировав, можно было довольно просто устроиться на весьма высокооплачиваемую работу, ну, относительно высокооплачиваемую, но насытую жизнь должно хватить, и не только насытую, но сначала требовалось все же в университет зачислиться. В нижний поезд прошел ранним утром, а затем, несмотря на литерность, не спеша поехал к Москве, ненадолго остановился во Владимире, где снова поменяли паровоз, и к четырем часам дня прибыл в столицу, почему-то на царский вокзал. Из позитивного в этом было лишь то, что охраняющие вокзал милиционеры по первой же просьбе девочки притащили откуда-то извозчика, причем еще ему и пригрозили наказанием, если тот потребует уплаты за проезд, но когда коляска немного отъехала, девочка тихо сообщила извозчику, что раз уж за проезд ей платить не положено, то она с удовольствием оплатит ему услуги по покупке некоторых продуктов. Вера Андреевна про университет знала довольно много, но далеко не все, и, в частности, она вообще не представляла, как происходит зачисление студентов. Однако сообразить, что вечером ее там никто ждать не будет, она смогла, что, впрочем, ее не сильно и расстроило. У нее на Москву уже сформировались вполне определенные планы. Так что извозчик, закупив по пути кое-какие продукты, привез ее к небольшому дому в газетном переулке, точнее, уже на улице Огарева. Там, на втором этаже двухэтажного домика в небольшой, но все же трехкомнатной квартире проживала одна, знакомая вере Андреевне по прошлой жизни старушка. Одна проживала, и единственной причиной, по которой в переполненной столице ее большевики не уплотнили, было то, что ордер ей на проживание в квартире, занимаемой ею года так с 11-го, выписал лично товарищ Ленин, которого, впрочем, она считала ничтожеством, но все же об этом посторонним не докладывала, а ордер вообще-то получил ее покойный супруг, некоторое время работавший врачом в Кремле. Однако кроме этого ордера и права жить там, где она и раньше жила, никаких иных благ от советской власти ей не полагалось. Старушку которая пока еще, собственно, старушка и не стала, Вера Андреевна в прошлой жизни очень уважала. Во время войны она, несмотря на весьма почтенный возраст, вступила в ополчение и вернулась в 42-м домой с осколком снарядов теле и медалями за отвагу и за боевые заслуги, а в 44-м, незадолго до кончины, ей вручили и медаль за оборону Москвы. Выпускница математического факультета Гейдельбергского университета, Она оказалась прекрасным командиром зенитной батареи и лично сбила минимум три самолета, но это потом, а пока бывшую дворянку даже учителем начальной школы работать не брали. Так что перебивалась она нечастыми частными уроками и составлением кроссвордов для мелких журнальчиков. Поэтому пока с голода не умирала, но была к этому довольно близка. Когда пока еще не старушка открыла девочке дверь, та не стала держать ее в недоумении. «Добрый день, Дора Васильевна», или... Точнее уже, добрый вечер. Мне к вам посоветовал обратиться доктор Денигин, и у меня к вам небольшая просьба. Василий Степанович, вы-вы заходите, на лестнице-то разговаривать не очень удобно. Спасибо, Дора Васильевна, меня направили на учебу в университет, и даже выделили на это довольно приличные деньги, но кроме вас я никого в Москве не знаю. То есть и вас я пока не знаю, но Василий Степанович говорил, что мы просто созданы друг для друга. Вот посмотрите пока мои бумаги, чтобы у вас сомнений не было, а вопрос простой, мне остановиться негде, но я сейчас в состоянии за жилье платить, а также могу в квартире убираться, еду готовить, да, я кое-что по дороге с вокзала купила, это в основном вам, это почему вы мне что-то покупали, а мне Василий Степанович сказал, что вам на работу устроиться никак не выходит, а жить-то на что-то надо, а чтобы жить, нужно еду употреблять, и он отдельно просил, И даже денег дал немного, чтобы я всякие продукты для вас купила. Вот тут хлеб, правда вечер, только калачи купить получилось, я же не знаю где тут какие лавки имеются, вот еще сало кусок, крупопшенное. «Вы мне предлагаете свиное сало?» – очень натурально возмутилась Дора Васильевна. «Да, но я никому не буду рассказывать, что ваша матушка была не еврейкой» а австрийской баронессой. Я вообще этого никогда не знала и уже навек забыла. Тогда спасибо. Я тогда поставлю чай, только у меня чаю-то и нет, только кипяток. Вы уж извините, а у меня есть заварка. Мне милиционеры ее дали, я в аварию попала, и в милиции ждала, пока не привезут к поезду другого раненого, и я их пряниками угостила. А они мне как раз чаю отсыпали. Хорошего, китайского. Тогда я его и заварю с вашего позволения». Пока еще не старая старушка все еще с подозрением покосилась на девочку. Может быть, нам на кухню пройти, там чай пить будет удобнее. А вы сказали другого раненого, вы тоже пострадали? Палец на ноге вроде бы сломала, или просто ушибла сильно. Сейчас уже почти не болит, когда сижу, но и когда хожу, тоже терпимо. А как Василий Степанович поживает? Пока Дора Васильевна девочке явно не доверяла. Я его довольно давно видела, но тогда был он здоров и весел. Сообщила девочка почти что правду, этого Василия Степановича, с которым Вере Андреевне пришлось вместе поработать, и который ее, собственно, с Дарой Васильевной познакомил в 36-м, она последний раз видела в лаборатории после того, как он нарушил технику безопасности и помощь ему было уже невозможно, но сейчас он был действительно жив и здоров, далеко от Москвы был жив и здоров». И в ближайшие годы три в Москве появиться вроде бы был не должен. И дочка его тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить, тоже великолепно себя чувствует. И очень теперь любит незнакомых людей до истерики доводить своими разными глазами о том, что у дочки глаза разные. Василий Степанович несколько раз упоминал мельком, а теперь, похоже, эта малоизвестная деталь окончательно убедила пожилую женщину в том, что девочка не очень-то и врет. Я думаю, старушка 50 лет от роду на секунду задумалась, жилье я вам сдать, вероятно, могу. Вот только зимой я топлю только одну комнату, уж надровато у меня денег точно хватит. А насчет платы, я знаю, мне Василий Степанович сказал, что за хорошую комнату нужно платить хорошие деньги. 20 рублей в месяц, это вас устроит? Я, я думала, рублей 7. 7 рублей стоит койка в общежитии, Это я тоже уже узнала. Значит так я, конечно, про общежитие узнаю, но что-то мне подсказывает, что жить там мне не понравится. Вот вам плата за оставшиеся 10 месяцев. Оставшиеся до чего? Ну сейчас же август, а учеба по май будет. А в мае я за следующий год плату принесу, если меня из университета не выгонит. Спасибо, очень растерянным голосом произнесла Дора Васильевна. Вы тогда располагайтесь, я вам покажу свободную комнату. Только там из мебели разве что диван из кабинета перенести, я пока и на полу посплю. Сегодня, может быть завтра, я наверное знаю, где можно будет кровать купить. Ну, если вы не возражаете, я нет. А вам ведь действительно отсюда до университета. Еще бы узнать, где там в университет записывают. Это недалеко, на Маховой, или на Белинского, или еще где-то, я точно знаю, на Маховой. Завтра вас туда провожу. Я меня двое учеников в прошлом году в университет записывались. Спасибо, Дора Васильевна. Я, с вашего позволения, котомку свою тут пока оставлю, а вы мне подскажите, где поблизости магазины продуктовые найти можно. Что-то я немного проголодалась, а пустую кашу в такой день есть не хочется. В какой день? Я сегодня в Москву приехала, и у меня праздник а в праздник положено готовить вкусное угощение. Ну так где магазины, я найду, вы просто скажите». На следующее утро Вере Андреевне пришлось познакомиться с соседом снизу. Когда она с Дарой Васильевной спускались по лестнице, из нижней квартиры вышел невысокий мужчина и уставился на девочку. «Это Варя, дочь старого друга супруга моего, в университете учиться будет». «Тут же представила девочку Дора Васильевна, и проживать в вашей квартире, как-то нехорошо поинтересовался мужчина, я пока здесь остановилась, потому что приехала вчера вечером и только сейчас в университет документы подавать иду, ну, если только в гости, ладно, с этими словами мужчина быстро вышел на улицу, да, а я об этом не подумала, грустно произнесла старушка». Но я попробую вам прописку устроить. А в чем проблема? Нижняя-то квартира за чекистами закреплена, а они... А жилконтора где? Недалеко? Через два дома, но я не знаю, на каких основаниях. А давайте туда зайдем и все узнаем. Только сначала все же в университет. До начала занятий времени уже мало осталось. Ну да, идемте в университет. К большому удивлению Вера Андреевна в канцелярии университета где, собственно, и рассматривались документы желающих поучиться. Народу было очень много и для того, чтобы подойти к столу, за которым сидела принимающая документы женщина средних лет, пришлось в очереди простоять почти час, а потом стало вообще довольно грустно. Та, посмотрев направление, спросила на какое отделение девушка желает поступить. «С вашим направлением мы вас принять, конечно, обязаны, но, боюсь...» что мест на Рабфаке уже не осталось, так что, а я не на Рабфак поступаю, меня запишите на физико-математический факультет, в химическое отделение. В химическое? Девушка, работница канцелярии, посмотрела на Веру Андреевну с нисходительно презрительным взглядом, на это отделение принимаются товарищи только с разрешения Николая Дмитриевича, с личного разрешения, а он сегодня здесь, скорее всего, да. Так что идите и разговаривайте с ним, а кто такой этот Николай Дмитриевич, и где же его искать-то, и спросить ни у кого, растерянно произнесла Дора Васильевна после того, как они отошли от стола, а вот это я знаю, Дора Васильевна, вы тогда меня не ждите, домой идите, а я к вам приду, когда здесь все вопросы решу, это может оказаться небыстро, но вы не волнуйтесь, в отличие от канцелярии, в химлаборатории народу практически не было, Вера Андреевна, Неоднократно в этом здании, бывавшее в прошлой жизни, нужного человека нашла в течение буквально пяти минут. И, поскольку тот вроде бы ничем серьезным занят не был, сразу взяла бы ко за рога. Николай Дмитриевич, меня направили учиться в университет. И я решила у вас изучать химию. Девочка, ты точно дверью не ошиблась, школа находится. Это я просто выгляжу так. Вероятно, в детстве сильно не доедала, а вообще мне уже 18. Тогда вам, вероятно, на надо, это в канцелярию. Мне на точно не надо, я все же гимназию с отличием закончила. То есть, конечно же в Харбине, но не думаю, что там учили хуже, чем в России. Даже так, а что вас привлекает в химии? Много чего. Во-первых, химия – это жизнь, причем в буквальном смысле слова. Это удобрения для земледельцев, витаминные прикормки для скотины, лекарства для людей, одежда, обувь, да что не возьми, то без химии не выходит, и вы хотите всем этим сразу заниматься, сразу всем заняться всяко не получится, поэтому для начала я бы хотела заняться созданием каучуков, и для страны польза, и для личного употребления. Интересно, вы галоши имеете в виду? Галоши, тоже вещь в жизни не лишняя, но я имела в виду пользу для личного употребления именно химиком. Те же пробки для пробирок и колб из бензомаслостойкой резины – или стойкой к щелочам и кислотам. А вот тут вы несколько ошибаетесь, каучук все же к кислотам не очень и стоик. Ну да, природный от слабой кислоты лишь сворачивается. Но если взять каучук синтетический, скажем акриловый, никогда о таком не слышал, улыбнулся химик, но то, что вы просто знаете об акриле, заслуживает некоторого уважения. И я, возможно, не стал бы возражать. Если вы будете у нас на кафедре учиться, а какие еще синтетические каучуки вы знаете. Как я понял, вы акриловый назвали как один из возможных вариантов. Для начала изопреновый как синтетический аналог природного. Изопренто в лампе из скипидара получить вовсе не сложно, а хотя полимеризовать его, конечно, посложнее, но задачка выглядит решаемой, будто диеновый. Правда если его из спирта делать, то дороговато он выйдет. Да и качество у него довольно среднее Для шин автомобильных лучше брать бутадиен стирольный У него сопротивление и стираемости куда как выше А если при полимеризации туда же добавить акрилонитрил То получится не каучук, конечно Но тоже вещество крайне полезное Так, рассмеялся Николай Дмитриевич Я согласен вас обучать Где ваше направление, я его завизирую все Несите в канцелярию Честно говоря, хотя вы и несли почти полную чушь Однако у меня еще не было студентов, столь свободно оперирующего химическими терминами. А вот оперировать уже веществами я как раз вас и постараюсь научить, но и вам придется постараться, если вы моих надежд не оправдаете. Постараюсь вас не разочаровать. Кстати, пока не забыла, девинил лучше делать не из спирта, а дегидрированием бутана. Получится много дешевле. Да, а как, на хромоксидном катализаторе, я покажу, потом, когда учеба начнется. Когда девочка ушла, Николай Дмитриевич подумал, что никогда еще не встречал столь все же правильнее сказать столь напористой персоны среди абитуриентов, и столь явно демонстрирующей при общей начитанности отсутствие даже понимания предмета изучения. Впрочем, что она напоследок сказала про девинил, тут, похоже, действительно есть над чем подумать. Глава 3. Разговор с Николаем Дмитриевичем занял минут 10. Так что в канцелярию девочка вернулась довольно скоро, а та же самая канцелярская женщина, увидев ее, вроде как обрадовалась и, невзирая на очередь, пригласила снова к своему столу. «Эй, девочка, то есть девушка, Синицкая, так, считай, что тебе повезло, сегодня уже двое успели отказаться от РАПФАКа так как денег на оплату на нашли, ну что, пишем РАПФАК?» «Нет, Вера Андреевна протянула свое направление с резолюцией «Химика», Химическое отделение. Женщина недоверчиво взяла протянутую ей бумажку, внимательно прочитала краткую резолюцию. Так, понятно химическое, значит отделение. А что вас удивило-то, вы его родственница, знакомая, вообще-то я его сегодня впервые в жизни увидела. Ну, если портреты не считать, а что? Первый раз на моей памяти Николай Дмитриевич не выуживал знания из соискателя часа полтора. Он вообще очень придирчиво относится к выбору учащихся для своего отделения, но вас я поздравляю с поступлением в университет. Сейчас мы быстренько оформим все документы. Вы, как я помню, из Хабаровска. Сейчас вам ордер в общежитии, так, готово. Общежитие у нас в Большом Черкасском, это, если отсюда добираться, проще всего пешком, как выйдете то налево и дальше, спасибо, я знаю где это, вот и хорошо, теперь, вы уж извините, я поначалу подумала, что вы моей дочери даже младше в общем, в общежитии довольно тесно, проще говоря, там вообще откромешный, боюсь, что вам с вашей внешностью еще раз извините, в общем, я вам вот выписываю разрешение на проживание без обязательной прописки в городе у родственников или знакомых, с ним вы, если место найдете, заходите в жилконтору, там вас на учет поставят и больше вопросов, почему вы здесь проживаете не будет. Конечно, жилье подыскать. Сейчас многие студенты собираются по 6-8 человек и вместе комнату снимают. Так и по деньгам дешевле выходит, и вообще. Да и комнату тогда проще найти. Многие студентов с такой справкой к себе пускают, потому что их студентов учитывают, когда вопрос об уплотнении встает. Только вы обязательно в жилконторе на учет встаньте, когда с хозяевами договоритесь а иначе они и выгнать могут, да, в жилконтору обязательно с ответственным квартиросъемщикам приходить нужно так, с этим закончила, теперь осталось, у вас фотография есть, нет, а что, нужна, какая, на студенческий билет нужна, вот такая, если нет, то в фотографии сами знают, здесь их несколько рядом, фотографии, вы лучше идите в дальнюю, на улице Герцина, там фотограф хороший и студентам подешевле фотографии делает, и быстро, а фотография на студенческий билет нужна, без него вас просто в университет на занятия не пустят. До фотографии Вера Андреевна дошла быстро, минут за 10, и порадовалась, что народу в ней вообще не было, а угрюмый фотограф, к которому она обратилась, молча махнул рукой на высокий неудобный табурет, а когда фотографии готовы будут поинтересовалась Вера Андреевна. «Вы из студентов будете, или только поступили? Завтра сделаю, к полудню где-то. Так, а с деньгами-то у вас как? Я чего спрашиваю? Так фотография рубль стоит, но могу и подешевле сделать, по 60 копеек, правда получится плоховато. На билет-то оно без разницы, видно, что лицо есть, и славно. Я что-то не поняла. Вы дешевые специально плохими делаете, дураты, То есть у меня пластины есть» которые давно лежали и попортились немного. А на них снимать, и мне не особо в убыток, так как по-хорошему их просто выкинуть следует, и студенту экономия. Понятно, в Ураль влажность высокая в городе, а еще и жара. Но ведь это и поправить можно, я про пластины подпорченные говорю. Это как поправить, самое простое, в проявитель бромистой калий добавить, а если пластины всерьез попортились, то уж лучше метилбензотриазол, Вера Андреевна назвала известный каждому школьнику фототлюбителю противовуалевый препарат, что, извините, точнее все же 5-метилбензотриазол, но это если пластина совсем подпортилась. Чувствительность при этом, конечно, процентов на 15 понизится, но у вас же студия, выдержку немного увеличите, и никто ничего и не заметит на фотографии, а вы тоже фотографией увлекаетесь? В глазах фотографа загорелся неподдельный интерес. Нет, я на химическое отделение поступила, готовилась, книжки разные читала. Вы мне, если у вас есть уже готовые отпечатки с вуалью, покажите, я точнее скажу какой препарат применять. Вот, смотрите что скажете, ну в принципе, если вы говорите, что к документам особо не придираются, тут и бромид калия поможет. Немного, но все же, а другой, ну этот, который пять чего то азол. Где его купить можно или сделать из чего, купить это вряд ли, а сделать тут без приличной лаборатории не обойтись. Но я, если меня все же до занятий допустят, к зиме, думаю, и до университетской лаборатории доберусь, а дальше все просто будет. То есть не очень просто, но вам химикат принесу, мне самой будет интересно попробовать что получится. Понятно у меня то лаборатория есть, небольшая, а бромистый этот калий в ней сделать можно, легко. Нужны будут пщелочь калийная, спирт на шатырный и бром. Бромная вода подойдет. Бромная вода есть, щелоч тоже вроде есть, а на шатырный спирт я в аптеке куплю. Девушка, вы не очень спешите, аптека через два дома, а я вам фотографии нынче же сделаю. Да что там, через час сделаю и вообще бесплатно. Спустя два часа Вера Андреевна вернулась в канцелярию университета. Принимавшая у нее документы, женщина очень удивилась, увидев ее снова. А затем долго разглядывала переданную ей фотографию. Что, не захотел вам фотограф цену скинуть? Захотел. А фотография-то получилась давно таких четких мне никто не приносил. Обычно-то все, что подешевле делали, мутные. А я фотографу рассказала, как в Уральс фотопластин убирать на свою голову. Пришлось, конечно, немного у него в лаборатории похимичить. Видно не зря вас Николай Дмитриевич решил на обучение взять. То-то, я чувствую. От вас аммяком пахнет, но, похоже, с вами работать будет интересно. Странно, а я запаха не чувствую. Принюхались, у меня привычка уже такие мелочи отмечать. Я же лаборантом на химическом отделении тут. В приемной комиссии половину дневного оклада доплачивают, а в лаборатории-то сейчас дел нет, пока учеба не началась. Да, теперь об оплате. В университете плата за обучение для всех одна. У меня деньги с собой, девушка. «Варвара, я вашу гарантию уже в горком отправила, они все гарантии от порткомов в два дня всегда оплачивают, так что с оплатой вам беспокоиться не нужно. Что, вы с собой 500 рублей носите? Ужас! Что ужас! Мне их в обкоме выдали, на случай если гарантийное письмо не примут. Ужас, что вы столько денег с собой носите. Так, варвара, мы сейчас вместе пойдем в сберкассу, это рядом, на Герцена». Деньги положите на сберкнижку, если нужно будет их в ваш горком вернуть, то просто переводом через сберкассу и проведете, а пока если кто-то еще узнает, что вы такие суммы с собой носите, вы просто не представляете, сколько в Москве преступных элементов. От преступных я отобьюсь, Вера Андреевна сама не поняла, как у нее вырвалась эта фраза, но сказанное почему-то у нее ни малейших сомнений не вызвало, у меня пистолет есть, наградной и о нем никому не рассказывайте. Наталья, я тут со студенткой отойду по делу, если кто придет, то сама документы посмотри, я минут через сорок вернусь. До конца дня Вера Андреевна успела сделать все, и в университет все документы оформила, избиркнижку завела, и с Дорой Васильевной в жилконтору сходила. Там какой-то молодой мужчина, делая запись в книге, поинтересовался. Дора Васильевна, а вам-то зачем жиличку регистрировать? Вас же всяко уплотнять не будут, да сосед мой, а, тогда понятно, вы не волнуйтесь, я нынче же справку в отделение милиции отнесу, так, девушка, вы вот тут распишитесь, то есть погодите, это же только если 18 уже стукнуло нужно, мне уже 18, а то как бы я в университет-то поступила, и то верно уж выглядите вы больно молодо, говорят, это со временем проходит, к сожалению да, расписались? По дороге из жилконторы домой Вера Андреевна заметила. «Я смотрю, вас тут все знают и уважают». «Да нет, не все. У этого я сестру в том году к университету готовила, а денег он мне за уроки так и не отдал. И что вы с него их не спросили? Давайте вернемся, я с ним поговорю заплатит». «Не стоит. Девочка-то умница, но за университет-то платить надо. Да и у него голова светлая, но они вдвоем с сестрой живут, сироты». «Он в жилконторе за комнатушку работает». Дали им в подвале, а на учебу ей он еще где-то с раннего утра зарабатывает, и и на жизнь едва хватает, куда ему за уроки-то платить. Я ему тоже учиться идти предлагала, а он ни в какую, сестре, говорит, на учебу зарабатывать нужно, да уж ладно, в среду учеба начинается, а пока у меня никаких дел нет, давайте теперь устроим. Чай у нас китайский еще остался, сейчас зайдем в ту лавку на углу и колбасы купим, сало еще, картошечки нажарим, Вкусно-то, варвары, я боюсь, что это будет дорого, а это как раз не страшно, мне же денег для оплаты учебы выдали, а получилось так, что учебу обком оплачивать будет и деньги у меня остались, каждый день пир, конечно, устраивать мы не станем, а сегодня-то у меня точно праздник должен быть, и у вас тоже, раз вы меня приютили, и не спорьте, вы же математик от бога, а мне, химику будущему, без математики никуда и у меня на вашу голову большие планы. Насытую и довольную голову, так, любезный, нам картошки с полпуда, сало вот такой кусочек, колбаса хорошая, подумай прежде чем ответить, наврешь, пристрелю не задумываясь тогда круг колбасы и да, и лука фунтов пять, где бы еще яйца купить, что, тоже есть, тогда еще яиц дюжину нет, нести ни в чем будет что, корзинку за пятак, давайте и корзинку, вы теперь будете самым моим любимым продавцом, как вас по имени отчеству. Когда они покидали магазин, Вера Андреевна услышала, как продавец тихо поинтересовался у Доры Васильевны. Родственница из провинции приехала, а вот ответа не старой старушки она уже не услышала. За оставшиеся до начала учебы дни Вера Андреевна обзавелась всем, что по ее мнению для жизни в столице было необходимо. В пятницу в знакомой еще по прежней жизни небольшой столярной мастерской она заказала деревянную кровать. От покупки железной со скрипящими пружинами она благоразумно отказалась. В каком-то магазине приобрела разных тканей для пошива столичной одежды, разных мелочей вроде зубной щетки, расчесок и полотенец подкупила. Щетка, правда, ее вообще не впечатлила. Деревянная и щетина свиная была прошита простой стальной проволокой, но такой ей пользоваться уже доводилось, так что ничего ужасного в этой конструкции она не увидела, а пришлось ей все это покупать потому что в котомке, куда она сложила без разбора все из обеих, взятых из вагона, ничего подобного просто не было, то есть женских мелочей не было, да и из одежды нашлась лишь одна пара белья, такие же панталоны, какие на ней и надеты были и что-то, напоминающее майку, пара Валинок с галошами, судя по размеру, они достались ей как раз от варвары, на вырост пальто, явно перешитое из офицерской шинели, С трудом застегивающаяся на груди кофточка из белого с синими цветами ситца. Вера Андреевна подумала, что вопрос продавца в лавке в основном из-за ее одежды возник. Синяя в мелкий цветочек юбка в пол, светлая, но давно уже не белая, кофточка.